Сведения матроса проверил через архивы. В свете найденных документов мне представляется, что и Британия, и Советский Союз что-то скрыли в своих отношениях, а вопрос о первом арктическом конвое в советские северные порты достоин особого рассмотрения. Сейчас я только обращаю внимание на пикантность ситуации. Британия в войне, и ей отчаянно не хватает оружия, А Советский Союз теоретически находился в состоянии мира. И вот воюющая Британия поставляет оружие в страну невоюющую. Ситуация тем более пикантна, что Германия воюет против Британии. Германии тоже не достают оружие, в первую очередь, крупных надводных кораблей. И вот Германия тоже поставляет сталь на оружие, в том числе и недостроенный, то есть новейший тяжёлый крейсер Люцф Сталин получал оружие от обеих воюющих сторон. Оставаясь формально нейтральным, он уделял больше внимания вооружению своей армии, чем лидеры тех стран, которые уже были втянуты в войну. Союз с Британией автоматически обеспечивал Сталину союз с Австралией, Новой Зеландией, Индией, Южной Африкой, Канадой и другими государствами. Можно сказать больше. Если в апреле 1940 года советская дипломатия ставила вопрос об отмене ограничений допуска советских инженеров на американские авиационные заводы, значит, антигитлеровская коалиция уже существовала. И это не домыслы. Американский исследователь Антонис Ньютон в 1973 году выпустил книгу Национальное самоубийство. Книга хороша тем, что автор своей точки зрения читателю не навязывает, но совершенно безжалостно гвоздит по читательской голове поистине убийственными документами. На страницах 80 и 81 он неопровержимо доказывает существование тайного договора между Сталиным и Рузвельтом. Договор готовился в 1938 году. Сюттон добыл документ государственного департамента США, под номером 800.51 W89 USSR дроп 248. Документ представляет собой отчёт посла Джозефа Е e. Дэвиса от 17 января 1939 года о завершении работ по подготовке тайного соглашения. В США о существовании тайного договора знали только 4 человека. Учитывая наше искусство хранить секреты, Можно предположить, что с советской стороны круг посвящённых был несколько более узким. Найденный Сьютаном документ никогда не был опровергнут и даже подвергнут сомнению. А чтобы сомнения не возникало, Сьютан прокидывает на читателя лавину сопутствующих договоров, начиная с документа Госдепартамента США за номером 711.00111, соглашение, подписанное в марте 1939 года, об участии США в строительстве советских подводных лодок. Далее Сюттон приводит бесконечные списки американских стратегических поставок в СССР. Этот список предвоенных американских стратегических поставок можно сравнить только с бесконечным списком стратегических поставок в ходе войны. Когда читаешь эти списки, перестаёшь понимать, чем американские военные поставки Сталину отличались от предвоенных. И приходишь к выводу: ничем. Американский конвейер помощи Сталину был включён в начале 30-х годов. В январе 1939 года поток американских стратегических материалов набрал головокружительную скорость и сокрушительную мощь и до конца войны уже не останавливался. Сталин мог творить в Европе всё, что считал нужным, но высшего морального эмбарго наказания не получал. Вот она, Сталинская готовность к войне. Сталин заручился американской поддержкой до того, как германские танки взломали польские пограничные шлагбаумы. Но в тайном советско-американском соглашении таилось нечто большее, чем бескорыстная готовность Рузвельта помогать Сталину. Каждый, кто подписывал договор со Сталиным, плохо кончал, в том числе и Адольф Гитлер. Ибо договор со Сталиным был договором с дьяволом. Тут выиграть нельзя. Это относилось и к Рузвельту. Сделав только один первый шаг, согласившись на тайные переговоры со Сталиным, Рузвельт уже проиграл. Суть проигрыша в том, что американская политическая система задумана так, чтобы не позволить никому, и прежде всего президенту, иметь слишком много власти. Конгресс ужасно не любит президентов, которые ведут тайные переговоры с народными избранниками не советуюсь. согласиться на тайные переговоры со Сталиным, не поставив в известность Конгресс самоубийственный шаг Рузвельта. Сталин получил материал, который теперь мог Рузвельта убить в глазах Конгресса, прессы и американского народа. Понятно, товарищ Сталин был не так глуп, чтобы уволить с работы товарища Рузвельта, но такую возможность Сталин получил. Я не знаю, как удавалось Сталину влиять на Рузвельта. Может быть, он говорил «Ты не рыпайся, если хочешь и дальше». А может быть, Сталин говорил другие слова, но у Сталина был какой-то механизм влияния на Рузвельта. Эту загадку предстоит разрешить настоящим историкам-профессионалам. Мне эта задача не по силам. С моей колокольни можно видеть только необъяснимую щедрость американского президента и загадочную мягкость, которая была проявлена Рузвельтом с самого первого дня его правления. помните два трактора из Нью-Йорка. Непонятное уступчивость Рузвельта постоянно ширилась и углублялась и завершилась полной капитуляцией в 1945 году в Ялте. Если смотреть шире, то доброта Запада проявилась с первых дней захвата власти коммунистами в России. Уже в 1919 году Ленин заметил: "Нам приходится руками наших врагов создавать коммунистическое общество". Источник: 8-й съезд РКПБ. Протоколы. Москва, 1959 год. Страница 20. Эта доброта давала Сталину возможность не опасаться, что кто-то на западе возмутится его вторжением в Европу. Постоянную благосклонность Запада Сталин закрепил блистательным заключением пакта Молотова-Рибентропа. Толкнув Гитлера в войну, Сталин поставил себя так, что Британия и США Вынуждены были переманивать его на свою сторону. Маршал Советского Союза Захаров о пакте Маутова-Рибентропа писал: "Возникли выгодные предпосылки для создания в будущем антигитлеровской коалиции". Источник: Новая и новейшая история. 1970 год. Номер 5, страница 27. Это работа гения. Сталин заключил союз с Гитлером и тем самым создал условия и предпосылки для союза против Гитлера. Через много лет после первых публикаций глав из ледокола архивы чуть приоткрылись и выплыли подтверждение речи Сталина 19 августа 1939 года. Доступа к ней я иметь не мог. Если бы на меня работали все разведки мира, то они тоже к сталинскому архиву, надеюсь, пробраться не могли. Но много лет назад эту речь я вычислил. Она должна была быть до 18 августа 1939 года включительно была одна политика, а 19 августа она резко изменилась. В этот момент Сталин должен был в ближайшем кругу соратников объяснить свой манёвр. Вираж был крутой до головокружения, а каждый член политбюро должен понимать свой манёвр, иначе руководить страной и мировой революцией невозможно. После такого виража все члены политбюро должны были потерять ориентировку. И Сталин, как любой командир в непонятной обстановке, должен был начинать решительно и просто. Ориентирую. Я не предполагал, а просто знал, что выступление Сталина в этот день было, и знал о чём. Меня не волновало, что подтверждений нет. Не беспокоил даже вопрос, была записана сталинская речь или нет. И если записано, сохранилось ли в архиве или было уничтожено. Я говорил и писал об этом в выступлении как об установленном факте. Признаю, в моей уверенности присутствовал элемент нахальства. Вся официальная наука отрицала возможность такой речи и самого заседания политбюро в тот роковой день 19 августа 1939 года. И вот в 1994 году речь найдена. В ней товарищ Сталин сказал «Позже все народы, попавшие под защиту победоносной Германии, тоже станут нашими союзниками. У нас будет широкое поле деятельности для развития мировой революции». 19 августа 1939 года Сталин знал, что начинает Вторую мировую войну. Знал, что Германия начнет захваты и тем самым превратит все страны в страну. как захваченные, так и незахваченные в союзников СССР. Потому начиная с 19 августа 1939 года антигитлеровская коалиция не могла не возникнуть. С этого момента она была обречена на неизбежное возникновение. Вы можете меня называть любыми словами, но я восхищён и очарован Сталиным. Это был зверь, кровавое дикое чудовище. А ещё Гений всех времён и народов